Глава десятая. Кейт Баург. Зловещие черные стены под темным небом, окружавшие занесенные песком развалины. Вот что рассчитывал увидеть в Кейт Баурге Нейл. Во всяком случае, таким он был в историях, которые рассказывала ему старая няня Элли, когда он был совсем маленьким. В Кейт Баурге, городе черных башен, обитало зло. Но дорога вела через возделанные поля, красивые рощи и небольшие торговые города. За 9 дней, которые у них ушли, чтобы добраться до сердца ханзы, они лишь однажды разбили полевой лагерь. Во всех остальных случаях отряд останавливался на удобных постоялых дворах или в замках. Нелл все лучше овладевал ханзейским языком и вскоре уже свободно на нем говорил, хотя местные диалекты звучали мягче, чем отрывистая речь ханзейцев на побережье, к которой он привык. И все же до тех пор, пока дорога не перевалила через гребень горы, и он не увидел Кейт Бауэрк, образ зловещих черных стен с зубцами острыми, как зубы акул, продолжал его преследовать. Да, город окружали стены и башни, но больше в рассказах его старой няни не было ни слова правды. Найл увидел, что впереди все остановились. — Отсюда открывается самый лучший вид на город, — сказал Беремунд. — Это мое любимое место. И «Я вас понимаю», — ответила королева-мать. «Город как на ладони». Это было правдой. Если Эслен строили на вершине холма, то самая высокая точка кейт Баурга оказалась лишь немногим выше уровня реки Донау. Река разделяла город на две полукруглых части. Меньшая находилась на ближнем берегу реки, а большая часть располагалась на дальнем, северном. Их соединяли три огромных моста». Обе части города окружали двойные стены из светло-серого камня. Внешняя стена была довольно низкой и не имела башен. Сразу за ней находился широкий ров, а далее высилась стена, достигавшая шести или семи королевских ярдов. Над внутренними стенами возвышались изящные круглые башни. Более того, весь город тянулся ввысь. Элегантные пирамидальные колокольни поблескивали черным шифером или зеленой медью, Массивные круглые бастионы возникали в тех местах, где стена подходила к реке, над мостами возвышались шпили сторожевых сооружений. Однако больше всего Нейла удивило наличие зеленых пятен внутри городских стен. Словно кроме многочисленных домов, там были еще и сады. Северная часть города полого поднималась вверх к дальней стене из более темного камня, окружавшей вершину холма. Там же виднелась крыша крепости или дворца из белого камня. «Это замок?» — спросил Нейл, показывая на север. Беремунт улыбнулся. «Вопрос воина. Это дворец. Все внутри старых стен — это постройки Хаухейма, самого старого города. Если начать спускаться к реке, то попадешь в Нитерхейм. Ну а ближняя часть со всей этой зеленью называется Гилдгардс. Западная часть города, отсюда ее видно не очень хорошо, называется Неоджейм. На нашей стороне Судстат. «Вы любите свой город», — заметила Элис. Беремунд кивнул. «Это самый замечательный город на свете. Я буду рад показать его вам». «Будем надеяться, что ваш отец не станет возражать», — ответила Мюриэль. «Улицы города вы увидите по дороге к дворцу», — сказал Беремунд. Ноил подумал, что принц не ответил на скрытый вопрос королевы. И это показалось ему дурным знаком. Они въехали в город через ворота Судстата и сразу же оказались на многолюдной рыночной площади с фонтаном и бассейном посередине. В центре фонтана виднелась статуя. По крылатым башмакам и посоху Найл узнал святого Турма. На противоположной стороне площади стоял массивный храм с двойными часовыми башнями. Когда мимо проезжал Беремунд, люди оставляли свои дела и кланялись ему. Они пересекли площадь, проехали по улице и вскоре оказались на главном мосту. На реке Найл увидел множество разных судов, в основном баржи и небольшие корабли с треугольными парусами. Интересно, какие детали защиты города он не заметил в водах реки. Цепи, наверное, или ловушки, которые можно поднять, чтобы остановить вражеские корабли и обстреливать их с моста. Нет, Кейт Баург вовсе не походил на Торнротт. Вообще на неприступную твердыню, но Нейл должен был признать, что город построен очень умело. Оставалось надеяться, что армию Ханзы строили другие архитекторы. Грудь Мюрель сжала, когда они пересекли Данау. Теперь она во вражеском городе. Беремунд был готов отпустить ее домой. Почему она не воспользовалась его предложением? Однажды ей уже дали понять, что Марка Мир больше не следует традициям и потерял честь. Так почему же она согласилась продолжить свой путь? Да, Беримонт обещал ей свою защиту, но может ли она на нее рассчитывать? Марко Мир должен понимать, что если он оставит у себя Мирель в качестве заложницы, Энни это не остановит. Роберт так уже поступил, и Энни захватила Эслен. Эта история известна всем. Она гордилась Энни. Никогда прежде Мюриели подумать не могла, что ее младшая дочь вернется другим человеком. Откуда в ней столько силы и характер? И разве можно было представить ее королевой? Однако изменения, произошедшие в Энне, сделали ее совсем не похожей на ту девочку, которую так хорошо знала Мюриэль. Энни вела себя отстраненно. Ее окружали Сефри, фехтовальщик из Вителио и преданные воины. Она стала странной, погруженной в себя. Все время прислушивалась к голосам, неслышанным другим. Иногда в ней даже появлялось нечто устрашающее. «Что вас встревожило?» — спросила Элис. Мюриэль подняла голову и поняла, что вместо того, чтобы осматривать Кейт Баург, она уставилась на поводья своей лошади. «Я просто думала о том, какое облегчение испытала, когда сняла корону», — сказала Мюриэль. «Иными словами, когда ее надела Энни?» Нет когда ею завладел Роберт. Да, я стала пленницей, но была избавлена от необходимости делать безрадостный выбор. Теперь на меня не давит бремя вины. Ну что ж, можно на это взглянуть и так. А сейчас мне кажется, что это происходит снова. Вы полагаете, что прибыли сюда, чтобы стать пленницей? Мюрель огляделась, но Беремунт уехал вперед, объясняя устройство города Нейлу. А остальные всадники... Держались на почтительном расстоянии от двух женщин. Энни послала меня сюда, Элис. Элис нахмурилась. Но «Ну, вы сами придумали идею с посольством? Да, так я думала сначала. Но когда я пришла к ней, она уже все знала. Я не пыталась это скрыть, но я видела, что она знает. Наверное, ее посетило одно из ее видений. И она очень настаивала, чтобы я взяла с собой тебя и Нейл. Я бы поехала с вами в любом случае. Но не сэр, Нейл. Ему бы следовало выздоравливать. «Да, любопытно», — заметила Элис. «Интересно, чего она от нас ждет?» «Нам не следует об этом говорить», — сказала Мюрюэль, вспомнив о монахах, способных услышать стрекотание сверчка на расстоянии в сто миль. «Может быть, именно по этой причине их и оставили вдвоем?» «Скорее всего, она не имела в виду ничего определенного». «Пожалуй. Мне кажется, сейчас вы понапрасно тревожитесь», — ответила Элис. «В замке говорить будет гораздо опаснее». «Это верно. Что тебе известно о замке?» «Я знаю, что он называется Кьюни Джорсон». «Я имел в виду другое. Построен ли он так же, как Эслин?» «Я говорю о конструкции стен». Элис слегка качнула головой, чтобы показать, что она поняла намек на тайные ходы в Эслине. «Я не знаю». Большая часть замка выстроена раньше, чем Эслин. Не думаю, что его возводили архитекторы той же школы, но полной уверенности у меня нет. Но будем надеяться, что мы поймем, зачем сюда прибыли, когда придет время. «Вы приехали, чтобы попытаться заключить мир», — заметила Элис. «Помните?» «Я сделаю все, что в моих силах. Однако надежд у меня почти не осталось. Война еще только начинается». Ситуация изменится, когда одна из сторон получит некоторое преимущество. И тогда вы станете голосом кротений. Это верно. Кажется, предыдущая война с Ханзой продолжалась десять лет. Но в таком случае будем надеяться, что здесь хорошо кормят. Кьюни Джорасон их удивил. И даже Мюриэль, которая не особенно разбиралась в военном деле, сразу поняла, что замок не рассчитан на серьезную оборону он больше походил на большой особняк прямоугольной формы, в четыре этажа с огромным внутренним двором. В замке имелось несколько башен, но они скорее его украшали, чем служили оплотом обороны. Конюхи приняли лошадей, и Беримунд проводил их внутрь чередой коридоров. Они поднялись на третий этаж, и Мюриэль решил, что они направляются в одну из башен. Однако Беримунд привел их в просторные, хорошо обставленные покои с большими окнами. «Ваше Величество!» «Если эти комнаты вас устроят, то они станут вашими покоями». Мюриэль выглянула в окно. Отсюда открывался красивый вид на восточную часть города, извивающуюся ленту Данау и далекие равнины. «Меня это вполне устраивает», — сказала она. «Благодарю вас, принц». «Я пришлю вам нескольких слуг, чтобы вы могли выбрать тех, кто вам больше понравится. Надеюсь, после того, как вы немного отдохнете, мы с вами вместе поужинаем». «Я принимаю ваше приглашение», — сказала Мюриэль. «А будет ли на ужине ваш отец?» «Я намерен поговорить с ним прямо сейчас», — ответил Беремонт. «Я бы хотела встретиться с ним при первой же возможности». «Конечно, ваше величество. Я сообщу ему о вашем желании». Однако, когда через несколько колоколов они вошли в обеденный зал, Марка Мира там не оказалась. Мюрель вежливо встала, когда ей представили дюжину ханзейских лордов и леди, стоявших возле длинного дубового стола. Ни у одного из них не было высшего титула. Они все были ровесниками Беремунда. Зал был просторным, его освещало множество свечей. Стены украшали гобелены со сценами охоты. Две белых борзых разгуливали вокруг стола, а через открытую дверь на кухню Мюриэль видела деловито снующих слуг пахло дымом и чем-то вкусным. Некоторые ароматы показались Мюрель совсем незнакомыми. Принесли мед, но Мюрель нашла его слишком сладким. Затем подали груши и незнакомые ягоды, которые королеве очень понравились. Беремонт встал и произнес что-то на ханзейском, и все лорды поднялись на ноги. Беремонт наполнил свой кубок и слегка поклонился Мюрель, которая осталась сидеть. Многое из того, чему ее учили в детстве, было давно забыто, но этикеты различных цивилизованных стран она знала хорошо. «За королеву Мюриэль из Кратении! Несравненную красавицу! Пусть святые даруют вам здоровье и счастье! Верней!» «Верней!» — повторили придворные. Выпили мед и только после этого сели. «Вы очень любезны», — сказала Мюриэль, которую порадовало, что тост оказался коротким. Интересно, сколько еще тостов ей предстоит выслушать. Пока они поглощали первое блюдо, было произнесено 15 тостов. Затем подали мясо, жареную оленину с вишневым соусом, молочного поросенка с протертым луком-пореем, жареного зайца в сливочном соусе, пирог с бараниной и сыром и еще один пирог с яблоками, айвой и говядиной. Принц Беремунд. — сказала Мирюэль, покончив с оленьим ребрышком и бросив его собакам. — Передали ли вы вашему отцу мои слова? — Да, ваше величество. И — И? Беремунд слегка покраснел. — Он приносит свои извинения, но сегодня он не сможет прийти. — А завтра? — И завтра. — Неужели он так занят войной? — Нет, ваше величество, он отправляется на охоту. Мюрель почувствовала, как ее кровь, смешавшаяся с медом, загипела в жилах. «Понятно», — тихо сказала она. «Обещаю, что мы найдем для вас достойные развлечения». «Не сомневаюсь. А какие новости о войне?» Беримунд остановился. Ему так и не удалось довести до рта очередной кусок мяса. «Что?» «Война, вы сказали, что она началась. У вас есть новости?» «Не думаю, что я могу ознакомить, Ваше Величество, но кому я могу рассказать?» — спросила Мюрель. «Неужели кто-то согласится доставить письмо моей дочери? Я так не думаю». «Ну, принц, расскажите мне о ханзейских победах». «Ну, ладно», — он оглядел своих вассалов. «Наверное, вы правы. Пожалуй, их не слишком много». «Флот Лири пытается блокировать Копенвис, но мы встретили их превосходящими силами». «И?» — спросила Мириэль, стараясь сохранять невозмутимое выражение лица. «Они не стали вступать в сражение», — ответил Беремунд. «С их стороны это было бы довольно безрассудно. Правда, это случилось пять дней назад. Нам неизвестно, что произошло с тех пор». «Большая удача встретить Лирский флот в открытом море», — заметила Элис. Беримунд улыбнулся и что-то сказал на ханзейском. Мюрриэль сообразила, что он переводит слова «элис». В ответ придворные принялись ухмыляться. «Лука?» — спросил один из них. «Ней! Сахалиуронна!» «Нет-нет, достаточно об этом», — сказал Беримунд. «Хватит говорить о войне». Это уже было любопытно. «Что значит «халиуронна»?» Похоже, Беремунд пожалел, что он заговорил на эту тему. Пожалуй, она вернется к этой теме, когда все немного больше выпьют, решила Мириэль. Далее подали рыбу, огромная щука, фаршированная форелью, лосось с виноградом и луком пареем, запеченный в виде камбалы, холодный жареный угорь в зеленом соусе, лещ в фиолетовом соусе. Тосты продолжались, мед тек рекой. Мириэль понемногу потягивала мед из своего кубка когда подали дичь, пирующие запели. Начал крупный мужчина, которого представили как Ландротина. Беремонт попытался его остановить, но и сам принц был уже довольно сильно пьян. Поэтому он смущенно улыбнулся Мюриэль и присоединился к поющим. Она не знала этой песни, но сэр Нейл напрягся. «В чем дело?» — спросила Мюриэль. «Вы знаете эту песню?» Он кивнул. «Это матросская песня о грандиозной победе на море. Они празднуют. Мирель пожала плечами. Но тут нечему удивляться. Но петь ее в вашем присутствии в любом случае так себя не ведут при королеве». Она накрыла его руку своей ладонью. Большинство обедов у Уильяма заканчивались таким же образом, в особенности, когда присутствовали его лучшие друзья. «Я думаю, что в Лире все происходит так же». «Я никогда не обедал с королевой в Лире», — признался Нейл. «И все же мне это не нравится. Сохраняйте спокойствие». Все в зале, кроме Нейла, Элис и Мюриэль, громко пели, в том числе и женщины. Мюриэль наклонилась поближе к Нейлу. «Что такое холюрунна, сэр Нейл?» «Это нечто вроде волшебника или колдуна, способного видеть будущее. Говорят, что в Ханзе их обучают». И вы в это верите? Да, твердо сказал Нейл. Именно с их помощью они находят наши корабли в море. Они так поступали прежде. Так и есть, подумала Мюриель. Так все и происходит. Нам нужно сохранять хорошие отношения с Беримундом, Сарнейл. Потом я объясню вам, зачем. Песня прекратилась. Кто-то попытался затянуть новую, но принц заставил его замолчать. «Мы повели себя невежливо по отношению к нашим гостям», — сказал он. Мюрель встала с кубком в руке. «Прошу простить мой акцент», — сказала она. Сделала глубокий вдох и запела. Вагев, сан, сугадраута, фрума». Мгновение они молча смотрели на нее, а потом подхватили. «Сейн-матейг армья, сейн-хаух Из кубков выплескивался мед. Мирель знала только три первых вопроса на Ханзейском, но потом это уже не будет иметь значения. Беремунд не попытался ее остановить, и пиршество продолжалось, пока придворные не падали под стол или, с трудом передвигая ноги, не уходили в свои покои. Однако Беремунд сумел самостоятельно подняться на ноги. Я желаю вас доброй ночи, Ваше Величество. Медленно проговорил он, стараясь тщательно произносить каждое слово. Вы хорошие, да, хорошие. Надеюсь, вы не Вовсе нет. На самом деле я даже испытываю легкую ностальгию. Хорош. Мои слушатели доведут вас домой. Могу ли я, принц, попросить вас об одолжении? Говорите, ваше величество. «Быть может, вы и возьмете меня завтра на охоту, принц?» Его глаза округлились. «С моим отцом?» Потом он рассмеялся. «Да, будет весело». Потом Беремунд поклонился и, шатаясь, вышел из зала. Служанка отвела Мюриэль, Элис и Нейла в их покои. «А что было весело». Заметила Элис, когда они остались одни. «Откуда вы знаете ханзейскую песню?» «Ее пел Уильям, если можно так выразиться. Это вопрос и ответ. Первый вопрос звучит так. Что дал святой первому ханзейскому воину?» «Мне кажется, правильный ответ таков. Силу его рукам и мужество его сердцу или что-то в таком роде. А Уильям пел его сестру для нежности и поцелуев, ну и так далее». «Вы провели находчивость». — сказала Элис. — Вам помочь с платьем? — Пожалуйста. Элис подошла к ней вплотную и стала растягивать крючки на спине. — Я слышала сэра Нейл, сказала Элис. — Мне кажется, я понимаю, зачем мы здесь. — Но почему я не сама нам не сказала? — спросила Мюриэль. — Может, она не знала? Или опасалась, что узнает колдун? — Постарайся узнать все, что сможешь завтра, пока я буду отсутствовать. Неужели вы полагаете, что протрезвевший Беримонт вспомнит свое обещание и отважится его исполнить? Он не протрезвеет до полудня, ответила Мириэль. И я думаю, что он исполнит обещание. Мириэль повернулась и взяла Элис за руку. Будь очень осторожна. Одна ошибка здесь, возможно, нам ошибок совершать не потребуется, сказала Элис. Говорят, что у Марка мира бывают вспышки ярости. Так что вы тоже будьте осторожны.